Запись 14 -я. Придумал. Есть у меня небольшая идея, но сюда ее писать не буду, потому что все читают мой дневник.